Первое. Дьявольская троица. Многие называют их дьявольской троицей. Я предпочитаю «большая тройка», потому что характер связи между интоксикацией, раком и ожирением до сих пор остается во многом загадочным для медицины. Исследование корней ожирения часто приводит к печени, которая, казалось бы, меньше всего ассоциируется с жиром. Это второй по размеру орган нашего тела после кожи. Но что касается ее значения, то достаточно сказать, что она отвечает за более чем 500 функций. Прежде чем перейти к подробностям, позвольте провести связь между интоксикацией и ожирением. Тело исключительно сложная, но идеально отлаженная машина и сбой в работе какой-нибудь одной системы может сказаться на органах или тканях, которые на первый взгляд никак с ней не связаны. воздействие токсинов и других отравляющих веществ не всегда приводит к увеличению веса, Поэтому не каждый человек с высокой степенью интоксикации имеет избыточную массу. Когда яды проникают в кровоток, они накапливаются в слабых и уязвимых местах. Нездоровые органы еще больше слабеют, повреждаются и со временем теряют работоспособность. Это приводит к развитию самых разных болезней: от кистозных поражений, Резистентности к инсулину, нарушений обмена веществ, заболеваний легких и почек, желчнокаменной болезни, иммунологических расстройств, 65% иммунной системы расположена в кишечнике, хронических воспалений и гормональных нарушений до рака. Но точно так же верно и обратно. Люди, страдающие избыточным весом и ожирением, всегда находятся в состоянии кризиса и интоксикации. когда организм не может справиться с чрезмерным грузом ядов. Как работает этот механизм? Жировая ткань обычно используется как безопасное хранилище токсинов. Таким способом наше тело старается обезопасить себя от вредного воздействия избыточных отходов метаболизма. Консервация этих веществ в жировых клетках предотвращает попадание ядов в кровоток, который может перенести их в другие ткани или органы. Совершенно очевидно, что внутренняя среда у людей, страдающих ожирением, сильно загрязнена и отравлена. Это вызывает застой в других органах и системах и со временем приводит к замедлению всех жизненных процессов и нарушению функций. Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторым трудно сбрасывать вес? После того, как уходят первые несколько килограммов, организм словно отказывается худеть дальше. Это происходит потому, что из-за осевших токсинов все органы стали вялыми. Потеряв природную способность функционировать надлежащим образом, они не могут эффективно перерабатывать жир. Теперь понятно, почему у людей с избытком веса так много других проблем со здоровьем. Всему причиной мощный поток токсинов, химических веществ, попавших в тело извне, и тех, что произвел сам организм для борьбы с внешними загрязняющими агентами. Они постоянно циркулируют в крови, тканях и органах. Так получает старт порочный цикл, ведущий к ожирению, а избыточный жир и целлюлитные ткани блокируют метаболизм, что приводит к дальнейшему увеличению веса. В контексте проблемы отдельного упоминания заслуживает один конкретный вид химических загрязнителей с особенно дурной славой – группа хлорорганических соединений, используемых в производстве пестицидов. Они проникают в наше тело, когда мы употребляем в пищу растения, опрысканные инсектицидами, включающими эти вещества, или едим мясо животных, которые питались обработанным ими кормом. Хотя ДДТ был запрещен в США уже давно, некоторые хлорорганические соединения широко используются до сих пор. Проблема в том, что эти соединения трудно расщепляются и легко проникают в жир, накапливаются в его клетках и могут храниться в них годами. При высоком уровне хлорорганических соединений организм начинает откладывать жир, чтобы спрятать в нем токсины. Неудивительно, что в подобной ситуации тело просто боится избавляться от жира и худеть. В традиционных программах сброс веса происходит за счет сокращения приема калорий и повышения интенсивности обмена веществ. Первое обеспечивается строгими диетами или изменением привычек питания, а второе – интенсивными физическими упражнениями, быстро сжигающими жир. Однако подавляющее большинство людей снова набирают килограммы, как только прекращают следовать программе. Непомерные физические нагрузки со временем приводят к истощению ресурсов и износу тела. Потому что вы постоянно пытаетесь преодолеть его отчаянные попытки набрать вес. Холистический подход рекомендует сосредоточить внимание на очищении и детоксикации. Этот процесс позволяет постепенно восстановить здоровое состояние органов и оптимальный уровень их функционирования. Когда это произойдет, тело само вернется к нормальному весу.